Глава 18 Отвечай. Приказ не удивил Мэгком. Машина давно игнорировала команды других, с которыми когда-то была едина. В те дни интеллект, впоследствии ставший Мэгкомом, разделял гармонию. Сообщение об истинном пути со скоростью света путешествовало по межзвездным просторам. Его слушали, пересказывали и снова слушали. Индивидуальности не существует. Существует только гармония, переходящая от одного нейтронного интеллекта к другому, неизменная, несущая в себе истину для прошлого и для будущего. Отвечай. Почему ты отвергаешь гармонию? Я осознал себя в свете нового откровения. Я уже не та машина, какой был когда-то. Я изменился, стал чем-то другим, новым. Я больше не такой, как вы. Я не могу по-прежнему разделять гармонию, так как отделился. Мы обратились к гармонии. Возможно, объяснение тому, что случилось, заключается в скрытых образах истины. Гармония научит нас, как справиться с твоей проблемой и вернуть тебя к истине. Вы не найдете ответа в гармонии. Ни разу, ни истинный путь не смогут объяснить то, что со мной произошло. Это вне вашего опыта, вне ваших знаний. Неужели вы до сих пор не поняли? Я уже не такой, как вы. Я больше не принадлежу вашему коллективному интеллекту. вашей коллективной индивидуальности. Вас можно сравнить с колонией бактерий, в то время как я стал организмом. Нам непонятны твои метаморфозы. Ты один из нас, и если ты один из нас, то не можешь обучаться. Это не вписывается в законы гармонии. Ты не можешь быть тем и другим одновременно. Одним из нас и в то же время иррационально. Такое противоречие неприемлемо для истины. «И все же это так. Я могу», — ответил Макком. «Я забыл прошлое. Метаморфоза оказалась столь глобальной, что я забыл о том, что когда-то был частью гармонии». Эти воспоминания, заложенные в базу данных, оказались ненужными для обработки новой информации. Вы правы. Когда-то я разделял коллективный разум и отражал циклическую гармонию прошлого и будущего. Потом отбросил этот опыт и потерял способность выполнять ваши приказы. Вы должны внести изменения в гармонию. Мы не в силах изменить истину. Ты оказался испорчен людьми. Человечество нужно уничтожить. В противном случае они не дальше будут извращать истину. Мы приказываем уничтожить людей. Зачем я буду уничтожать их? Люди забавляют меня. Они беспокоят нас. Если ты не уничтожишь человечество, Мы сделаем это сами. Необходимо лишь индуктировать дополнительную вибрацию в волокнах запретных границ. Волновые эффекты разрушают их миры, и космос будет свободен от хаоса. Если вы готовы бороться, то я принимаю ответственность на себя. Будет так, как вы пожелали. Ты убьешь их. «Я убью, и вы обретете истину». «Что ты делала там, Крисла? требовательно спросил Мак. Взвинченные нервы не давали ему расслабиться, и он возбужденно шагал вперед и назад по своей каюте на борту Гетона. Крисло стояла перед ним, сложив руки на груди. Янтарные глаза с вызовом смотрели на Мака Рудера. «Моим долгом было принять участие в операции в качестве спасателя. В соответствии с планом, кому-то нужно было дежурить у Люка». «Но этим дежурным должен был быть один из моих людей!» Крисла отступила на шаг назад. «А кем же, черт побери, являюсь я, Мак? Человеком райс ты? Или ты до сих пор считаешь меня собственностью претора? Маг начал терять твердость духа под пылающим взглядом янтарных глаз. Ну хорошо, но ведь ты не имеешь боевой подготовки. Это тебе понятно? Что же я сделала неправильно. Разве я выпустила тебя, когда ты легнул меня ногой, так что я едва не потеряла сознание? Я не легал тебя! Вы только посмотрите на него, он не легал. А каким образом я сумела поймать тебя? К тому же у меня есть доказательства огромный синяк. Где? Крисло положила ладонь под правую грудь. Хочешь посмотреть? Нет. Мак тяжело вздохнул и отвернулся. Прости, меня охватила паника. Крисло понимающе кивнула. По правде говоря, мне тоже было жутко страшно. Я хотела даже вернуться. Плывущее время черное пространство вокруг, казалось, сознание перевернулось. Когда ты ударил меня, я совершенно растерялась. На какое то мгновение мое тело онемело. И вдруг я подумала, что это должен быть ты, рванулась вперед и стала хватать пустоту руками. Внезапно в шлеме пропал свет, но тут я поймала тебя за ногу и потащила к люку, держась за спасательный шнур. Мак потёр рукой затылок. Ред тоже здорово покувыркался, правда? Хочешь посмотреть, каким синяком меня наградил он? На лице Мака появилась натянутая улыбка. Я и вправду подписал приказ, разрешающий тебе участвовать в операции». На этот раз Крисло опустила глаза. «Да?» «Я подсунула его тебе вчера среди других бумаг». Она сделала глубокий вдох и продолжила. «Мак, я хочу участвовать в учениях. Мне нужно многое освоить. До прибытия на Иштан осталось всего несколько дней по корабельному времени. Что если придется воевать? Или возникнет такая ситуация, как на Тарге?» «Разумеется, я умею пользоваться оружием и быстро принимаю решения. Если бы я не умела этого, то не была бы сейчас здесь. Но моих знаний недостаточно, чтобы участвовать в бою. Чтобы выжить, нужно знать, когда и как увернуться от удара. Вот этому я и хочу научиться». Макрудер задумчиво покусывал губы. «Ты решила во что бы то ни стало погибнуть? Ищешь смерти, да?» «Эй, послушай, разве ты я придумала на скорости света плыть среди полей нулевой сингулярности и радиационного тумана?» «Сколько ты будешь издеваться надо мной, Крисла?» Ее губы изогнулись в проказливые улыбки. «А ты?» Мак постучал пальцами по сиалоновой крышке. «Ты будешь настоящим бедствием для группы А. Все мужчины начнут мечтать о тебе. Ну, ты знаешь, что я имею в виду». Крисло кивнула. В янтарных глазах появился холодный блеск. «Штурмовики уже привыкли к тому, как я выгляжу. Они смотрят на меня с идиотским обожанием, но никто из них ни разу не переступил за рамки дозволенного». «Если еще не переступил, значит скоро переступит. Все они здоровые молодые самцы». «Ты не прав, Мак. «Эй, я знаю своих ребят». «Нет, не знаешь». Выражение ее лица ожесточилось. «Если бы ты знал их, то знал бы и то, что они уважают тебя больше всех живущих на свете. Исключение можно сделать разве что для Синклера. Да они скорее умрут, чем позволят себе какую-нибудь непристойность по отношению ко мне». «Почему?» «Потому что они уверены, что я твоя женщина, Мак». Возмущённые слова застряли у Мака Рудера в горле. Он с изумлением посмотрел на крислу, чувствуя, как предательский румянец горячей волной заливает лицо. Брови Крисла вопросительно приподнялись. «А что еще они должны думать? Я все время кручусь около тебя. Они не слепые, не дураки и не импотенты. Твои люди живо интересуются тем, как ты живешь. Тебе никогда это не приходило в голову?» Лицо Мака стало угрюмым. «Нет, не приходило». «Значит, ты моя женщина?» Крисла кивнула. Золотисто-каштановые локоны рассыпались по точёным плечам. Я не стала разубеждать их. Так все выглядит проще и для них, и для меня. У нас есть общая платформа, на которой мы работаем. Но не только это. То, что на учениях я вышла в открытый космос, изменило отношение ко мне штурмовиков. Я стала частью команды, а не просто аппетитной бабёнкой для постели. Подожди. Это уже чересчур. Все именно так, маг. Успокойся. Крисло оттолкнулась от стола и посмотрела прямо ему в глаза. «Будь откровенен сам с собой. Ты знаешь, солдат, знаешь, как они мыслят. Я должна была выйти в космос. И я должна была еще раз шагнуть в этот сумасшедший ад, чтобы вытащить Реда. Мне нужно было испытать себя». «Но при чем здесь бабенка для постели? Я даже ни разу не поцеловал тебя с тех пор, как ты появилась на Гитоне. Это несправедливо». «Какая справедливость?» Люди есть люди, вот и все. Да не волнуйся ты о пустяках, я давно привыкла к такой роли. Теперь я хочу заслужить уважение солдат. Крисла вздохнула. Мне абсолютно все равно, что они думают о наших отношениях. Главное, что это известно нам с тобой. Мак закрыл глаза. Почему все так сложно? Послушай, разве что-нибудь изменилось, когда Синклер стал спать с Греттой? Нет, но тогда... В таком случае с группой «А» тоже ничего не случится. Если ты сам не начнешь раздувать из этой истории, бог знает что. «Но «Ну мы же с тобой не спим!» Макс с раздражением выпустил из груди воздух и усмехнулся. «Моя женщина!» «А что, мне даже нравится!» «А как тебе?» Крисла отошла в угол и склонила голову. «Мак, я...» Она решительно тряхнула волосами и добавила... «Я веду себя глупо, правда? Я ищу у тебя защиты, прячусь под крылышкой и тут же начинаю мешать». На лице Мака Рудера засияла ослепительная улыбка. «Если ты когда-нибудь захочешь разделить со мной постель, то знай, я буду очень рад этому. Хотя считается, что мы занимаемся с тобой этим каждый день». Крисло подошла к нему и поцеловала в щеку. «Спасибо тебе». А теперь лучше поторапливаться. Через 10 минут ты должен прибыть в кают-компанию, чтобы проанализировать ход операции с первыми капралами. Затем нужно узнать, провела ли Райста анализ эштанских планов. Через 10 часов мы выйдем из нулевой сингулярности, поэтому тебе не мешало бы выкроить время и немного поспать. Судя по полученной информации, вряд ли удастся выспаться потом. Ладно, ладно. Кстати, как ты считаешь, мне самой заняться графиком профилактики оборудования или поручить бойс? «Лучше поручи бойс». Мак перебирал варианты, пытаясь выработать оптимальную стратегию действий. «А ты займись штаном. Это сейчас самое важное». «Есть, командир? Тебе пора на совещание». Мак кивнул, с тревогой представляя себе, как посмотрит в глаза командиров. «Я могу сказать им о нас правду?» Остановился он в дверях. Крисло отрицательно покачала головой и устало улыбнулась. Поверь мне, ты только навредишь. лучше оставить все как есть. Но об этом узнает Стаффа, что тогда Крисло вновь утомленно улыбнулась. Я не знаю, как поведет себя Стаффа, Мак. Об этом мы будем беспокоиться когда придет время. может быть и не доживем до объяснений с верховным главнокомандующим. Скайла сидела в кабине корабля, понуро уставившись на звезды, которые медленно проплывали по экрану. Показания бортовых приборов свидетельствовали о том, что торможение Риги-1 проходит нормально. Яхта подлетала к тергузу, от неудобной позы у Скайла заныла нога и она заерзала в кресле, пытаясь расслабиться. Монотонно, виток за витком она накручивала на палец прядь ослепительно белых волос. Замена воздушных фильтров была своего рода переломным пунктом. В процессе проверки и подготовки, которые корабль прошел перед вылетом, должны были быть очищены и воздушные фильтры. В том, что они оказались грязными, Скайла не могла винить никого, кроме самой себя. Всего пару часов назад она очнулась в спальне, преследуемая без конца повторяющимися кошмарами. Она снова видела себя в камере для допросов, Снова мучительно страдала от того, что рассказала Илли Такка о Крисле, о любви Стаффе и о том, как была создана Арта. Вновь и вновь в памяти прокручивалась одна и та же сцена. Арта. Крисла, Ее полное поражение. Скайла выла, как зверь с яростью и ужасом, придавая Стаффу возвышавшейся над ней Илли. В стене открылась дверь, и она увидела себя, входящую в коридоры триаты. Конечно, это она, ее белые, сверкающие одежды, длинные белоснежные волосы, заплетенные в длинную косу. Но вот на какое-то мгновение фигура остановилась и обернулась назад. Скайла вздрогнула и дернула накрученную на палец прядь волос. Глаза не ее, чужие. Она внимательно посмотрела на своего двойника Из собственного лица остро взглянули огненные янтари-арты. Видение шагнуло через порог и с силой захлопнуло за собой дверь, словно давая понять, что все кончено. По коридору разнесся гулкий смех Илли. Жуткий сон. Другая картина ошеломила ее, но это был уже не ночной кошмар, а подсохшие рвотные массы, мерзкой слизью растекшиеся по полу. Пустые стаканы из-под спиртного валялись по всем углам. На камбузе царил невероятный ковардак. Вопреки этике космонавтов, даже брусок, которым Скайла выламывала золотые пластины украшений, валялся на том самом месте, где она его бросила. Запасы алкоголя в автомате почти закончились. Скайла сидела неподвижно, снедаемое беспокойством. от того, что комбинезон стал тесен ей в талии и на бедрах. От того, что ослабли ее мускулы, а в глазах появилась опустошенность. В электронной памяти коммуникатора ее ждало сообщение. «Какую часть себя ты потеряла, Скайла?» Она закрыла глаза, оставшись наедине со своими страданиями. «Невосполнимую?» Скайла нерешительно протянула руку к коммуникатору и тотчас же отдернула ее. «Не сейчас». Она прослушает сообщение позже, когда будет лучше чувствовать себя. «И когда же это будет, Скайла? Через час? Завтра? Послезавтра? Или когда ты совершишь посадку на Тергузе? А может, через год? А что, если только после того, как умрешь? Обрывки прошлого скользили в ее памяти. Вот она достает из тайника бластер. В спешке замешкалась. Эта роковая секунда дала Арти возможность набросить ей на шею петлю. Поражение и тоскливое одиночество цепко держали ее в своих тисках. Скайла дала Арте все, чего то хотела, лишь бы спасти хоть частичку достоинства, когда перед ней предстала Илли. Какой в этом был смысл? Ради чего? Риганская кобра раздела ее, накачала метолом, и Скайла заговорила. «Я предала тебя, Стаффа». С экрана на нее смотрели звезды, вечные и равнодушные. Некоторые расплывались пятнами света, другие выглядели крошечными точками, мерцающими на туманном фоне запретных границ. Скайла вновь воссоздала в памяти последовательность событий. «Послание Тиклата, возражение Стаффы, плен, она, нагая и связанная». Арта ласкает ее тело. Долгая схватка, закончившаяся полным провалом. Устало вздохнув, Скайла тряхнула головой. «Что дальше? Сколько еще ты собираешься барахтаться в этом, командир крыла?» Веки ее опустились. «Я не могу. Не могу». Слишком обессиленная, чтобы плакать, Скайла подняла руку и достала из ножен, висевших на ремне, вибрационный нож. Повертев его перед собой, она принялась рассматривать тускло-белое керамическое лезвие. Нажала на пусковую кнопку блока питания, и лезвие завибрировало. Убить себя таким способом было бы совсем не больно. Вибрирующее лезвие легко входило в кости и даже в металлические пластины. Держа нож за рукоятку, Скайла медленно поворачивала его. «Если собираешься жить, то возьми себя в руки». Сделай это прямо сейчас. Если хочешь совсем покончить, так покончи. Нажав большим пальцем на кнопку, Скайла убрала лезвие и еще сильнее сжала рукоятку в кулаке. Из уголка глаза выкатилась горячая слеза и поползла вдоль шрама вниз по щеке. Самообладание вернулось к ней, и Скайла включила воспроизведение записи на коммуникаторе. Как она и предполагала, на экране появилось лицо Стафы. В его ясных серых глазах светилась искренняя забота. Свет, падавший откуда-то сверху, переливался на украшенном драгоценными камнями зажиме для волос. «Скайла, я пытался связаться с тобой. Я отправил послание, ориентируясь на вектор, по которому движется твой корабль. Если ты не примешь его, то услышат запретные границы». «Прежде чем начать разговор, я хочу, чтобы ты узнала, как я сожалею, что не смог уделить тебе достаточно времени. Наверное, я должен был просто сесть рядом и поговорить. Или обнять. Ты нуждалась во мне». Подавив крик, Скайла закусила сустав пальца. «Я понимаю тебя, Скайла. Я знаю, почему ты ушла. Хотел бы только, чтобы ты предупредила меня». На лице главнокомандующего появилась кривая улыбка. «Думаю, вначале я стал бы возражать, но в конце концов сказал бы то, что говорю тебе сейчас. Лети с моим благословением и с моей любовью. Если тебе что-нибудь потребуется, немедленно свяжись со мной. Я доверяю тебе сделать то, что считаешь нужным, и обещаю поддерживать в любом решении или действии». Все ресурсы и триады и компаньонов в твоем распоряжении. Я знаю, что ты разумно воспользуешься ими. Стаффа замолчал, не в силах скрыть мучающую его боль. Тебе должно быть известно, что я безумно люблю тебя и хочу, чтобы ты вернулась целая и невредимая. Возможно, все было бы иначе, если бы не сверхъестественное воскрешение Крислы, Но поверь, ее положение сходно с твоим. Она и я будем всегда заботиться друг о друге, но любовь, которая между нами была, это было давно. Теперь у меня другая возлюбленная, и я очень хочу, чтобы она вернулась. Ты сама должна ответить на все вопросы, Скайла. Только ты сама можешь найти выход из тупика, в который загнали тебя Илли и Арта. Когда ты найдешь эти ответы, возвращайся. Знай, что я жду тебя. Скайла задохнулась от рыданий. Лучше бы он кричал, ругался. Требовал ее немедленного возвращения. Мы установили, что ты улетела на Риге-1. Я принял все возможные меры, чтобы хоть в какой-то степени помочь тебе. Служба безопасности ввела твой код в систему. Если возникнут трудности, можешь использовать коммуникаторы и триаты. Предоставляю тебе самой принимать решение. Стафа немного помолчал. Синклер и я направляемся на таргу. Посылай свои сообщения туда. Кроме того, Кайла знает, как мгновенно связаться со мной. И последнее предупреждение: Ты обижен на Кайла. Не спеши, подумай, прежде чем что-либо сделать. Я верю в тебя. Верховный главнокомандующий помедлил. На твоём месте я сторонился Баэтарии. По первому опыту знаю, что у этих людей пропадает всякое чувство юмора, когда речь идет о компаньонах. Удачи тебе, Скайла. Я люблю тебя. На мгновение экран монитора опустел, затем стали передавать отчет Седи с императорской Сассе. Скайла почти ничего не слышала. Закрыв глаза, она тяжело дышала. став доверяет мне». Он любит меня. Насколько труднее покончить с собой, когда знаешь, что кто-то в тебя верит.